Глава пятьдесят седьмая. Заметивший их солдат схватил за шею ближайшего соратника и толкнул в центр круга. В толпе раздались возмущенные крики. Падая, тот задел нескольких товарищей. Секунду спустя завязалась драка. Замелькали кулаки, защелкали челюсти. Какой-то боец полоснул когтями по груди наблюдательного солдата и в следующий миг его тоже затянуло водоворот свалки. «Где ваши манеры?» Рявкнул кто-то так громко, что голос его отразился от стен, и зима представила, каким на головы рушится свод пещеры. Сначала задрожат стены, потом упадет несколько камней, а затем из конца в конец пещеры по потолку пробежит трещина, и ее развершаяся пасть... «Среди нас, дамы!» — воскликнул мутант, толкнувший товарища. При слове «дамы» нос его алчно дернулся. Две сотни волчие глаз немедленно обратились к Земе и Скарлет. Солдаты мигом забыли о потасовке и начали медленно расходиться в стороны. Мутанты, удивительно ловкие, несмотря на бугрившиеся мышцы, легко огибали кучи снаряжения, не отрывая взгляда от добычи, и два слышно втягивали на сами воздух и облизывали острые зубы. Зима почувствовала, что ее ноги приросли к полу. Воцарившаяся тишина звенела от напряжения. Мутанты раступились. Зима увидела середину пещеры и поняла, зачем с таким азартом наблюдали ее обитатели. Двое окровавленных солдат прервали драку и теперь с хищными ухмылками тоже смотрели на незваных гостей. Сейчас трудно было сказать, кто из них должен был победить в драке. Все, без исключения мутанты, были покрыты шрамами и разноцветными синяками. Значит, драки были тут обычным делом. Видимо, так они развлекались, коротая дни до отправки на землю. От страха сердце зимы забилось так сильно, что едва не выпрыгнуло из груди. Вдруг она все-таки ошиблась. «Здравствуйте, дамочки», – сказал один из солдат, почесывая бакенбарды. «Вы заблудились». Зима придвинулась к Скарлетт, но та шагнула вперед, дерзко вскинув голову. Скарлетт была храбрая и решительной, и сейчас всем своим видом демонстрировала презрение к опасности. «Кто тут главный?» – спросила она, упирая руки в бока. «Мы хотим поговорить с вашим Альфой». Придам пробежал глуповатый смешок. «С каким именно?» – спросил первый мутант. «Здесь одиннадцать стай, а значит, одиннадцать Альф. Самым сильным!» ответила Скарлетт, метнув свирепый взгляд на мутанта. Зима и не подозревала, что она может быть такой. «Если не знаете, кто это, мы подождем, пока вы выясните». «Может, красавицы сами пожелают выбрать?» спросил солдат, ненавязчиво отрезая им путь к выходу, хотя Зима и так простилась с надеждой на бегство. Она видела, что оборотни пытаются запугать их, и это у них неплохо получается». «Думаю, любой из нас согласится удовлетворить любые ваши нужды». Скарлетт покосилась на него и криво усмехнулась. «У меня уже есть альфа-самец для удовлетворения моих нужд, и он без труда порвет любого из вас». Солдат удивленно рыкнул, остальные разразились грубым хохотом. Первый подошел к Скарлетт. Лицо его выражало искреннее любопытство. «Она говорит правду», — сказал он, заставляя других умолкнуть. Я чувствую его запах. Он один из нас. Глаза у братня сузились. Или специальный оперативник? «Альфа Зеев Кесли», сказала Скарлетт. «Слышали о таком?» Солдат моргнул и презрительно усмехнулся. «Нет». Скарлетт щелкнула языком. «Вам же хуже. Знаете, что он вдвое больше человека и волк, чем любой из вас, и мог бы вас научить кое-чему». Солдат снова рассмеялся. Скарлетт его определенно забавляла. «Я не подозревал, что нашим братьям по стае разрешают заводить самок на земле. Еще одна причина с нетерпением ждать отправки». Зима вытерла вспотевшие ладони об одежду, мысленно благодаря Скарлетт за то, что отвлекла внимание на себя. И если бы ей сейчас пришлось говорить, из ее рта вырвался бы лишь бессвязный лепет. Вдоволь насмеявшись, оборотни уже растерзали бы их в клочья. Зима живо представила, как острые зубы отрывают мясо от костей. «Но мы пришли сюда не за тем, чтобы обсуждать мою личную жизнь. Или вашу?» – продолжала Скарлет, «А ты, я смотрю, тот самый разговорчивый. Так, может, согласишься выступить в качестве вожака?» Солдат склонил голову к плечу и этим движением живо напомнил Зиме И то, как волк навострял уши, заслышав, как приближается смотритель зверинца с едой. «Альфа-стром». Солдат склонился в шутливом поклоне. Стром был не крупнее других, но двигался с удивительной грацией. «Как волк, как рю, к вашим услугам. И, разумеется, к услугам той милашки, что прячется у вас за спиной. Только прошу вас, говорите быстрее, красавица. Я уже слышу, как урчат желудки мои. Стай! Словно в ответ на его слова, один из солдат облизнулся. Скарлетт обернулась и выразительно посмотрела на зиму. Та, да, дрожа всем телом, шагнула вперед и оперлась на ее плечо, чтобы не упасть. Оборотни засмеялись. «Зима!» – прошипела Скарлет: «Мне страшно». Лицо Скарлетт окаменело. «Может, ты хочешь выйти собраться с мыслями?» – процедила она сквозь зубы. Зима вздрогнула, как от удара. Конечно, Скарлет имела полное право злиться, ведь прийти сюда было не ее идеей. И если они обе погибнут, виновата будет зима но она этого не допустит. Принцесса напомнила себе, что перед ней стоят люди. Люди, которые заслуживают право на счастье и нормальную жизнь больше, чем кто-либо другой. Используя эту мысль как опору для духа, Зима заставила себя отодвинуться от Скарлетт и с облегчением отметила, что может стоять не шатаясь. «Меня зовут Зима Хэл Блэкберн, я принцесса Луны» сказала она, с ужасом понимая, как отвратительно слабо звучит ее голос. «Не то что у Скарлетт. И мне нужна ваша помощь». Глаза оборотней вспыхнули в предвкушении. «А я хочу помочь вам». Удивление, голод и куда меньше любопытства, чем она рассчитывала. Зима сглотнула. «Моя мачеха, королева Ливана, обошлась с вами жестоко и несправедливо». Она отняла вас у ваших семей и обращалась с вами так, будто вы лишь материал для ее экспериментов. Она заперла вас в этих пещерах только затем, чтобы потом отправить на землю, где вы должны будете воевать за нее. А что вы получите за свою службу?» Тяжелые взгляды блестящие глаза недвусмысленно намекали зиме, что собравшиеся по-прежнему воспринимают ее как кусок мяса, медленно поджаривающийся на вертеле. Впрочем, при дворе Ливаны на нее нередко смотрели точно так же. «Вы не получите ничего», – продолжила она, усилием воли загоняя страх куда-то в глубину живота. И «Если вы живете, то вернетесь на Луну и будете сидеть в пещерах до тех пор, пока снова не понадобитесь королеве. Вам не позволят вернуться к своим семьям. Вы никогда не станете частью нашего общества и не сможете жить так, как мечтали когда-то». «До того, как вас превратили в... в чудовищ?» С усмешкой подсказал один из мутантов. «Я не считаю вас чудовищами. Я верю, что у вас не было выбора, и вы делали то, что могли». Альфа-стром пренебрежительно фыркнул. «Кто бы мог подумать? Сама принцесса явилась к нам с душеспасительными беседами. Скажите-ка, ваше очаровательное высочество, закуски подадут сразу после сеанса психотерапии». «Может, твоя подружка сгодится?» – предложил другой. «Пахнет восхитительно!» Скарлетт скрестила руки на груди. Зима выпрямилась. «Мы пришли сюда, чтобы дать вам шанс. Люди Луны подняли восстание, и через два дня мы пройдем победным маршем по центральному куполу Артемизии. Мы свергнем королеву и положим конец тирании». Предлагаю вам присоединиться к нам и сражаться на нашей стороне, чтобы правление королевы, которая лишила вас нормальной жизни и превратила в солдат, завершилось. Вы сами решите, каким будет ваше будущее. Вы перестанете быть узниками, жертвами экспериментов и животными, созданными на потеху Ливани. В пещере вновь воцарилась тишина, словно оборотни не были до конца уверены, что зима закончила свою речь. Она же выглядывалась в их лица и пыталась понять, слушали они ее или нет, и чувствовала себя игнёнком на заклании. Она умеет красиво говорить. Принцесса обернулась и увидела одного из окровавленных бойцов, которые дрались, когда они вошли в пещеру. Заметив, что зима смотрит на него, солдат наклонил голову, и глаза его подёрнулись масляной пленкой. «Но выглядит она лучше, чем говорит», — добавил он. Только шрамы все портят. Зима подскочила и снова резко обернулась. Она и не заметила, как другой солдат подобрался совсем близко и теперь навис над ней. Его острый кокот коснулся ее щеки. «Откуда они у тебя, красавица?» Зима не могла заставить себя ответить. Чья-то рука обхватила ее за плечи и потянула назад. «Хватит!» — рявкнула Скарлетт, прикрывая собой принцессу, хотя и понимала, что это бесполезно. Они окружены. «Вы что, не слышали, что она сказала? Можете называть себя солдатами или балками или как вам еще нравится. Но правда в том, что вы всего лишь рабы. А зима предлагает вам свободу, предлагает выбор. И это уже больше, чем когда-либо предлагала вам Ливана. Вы поможете нам или нет?» «Вам конец», – прошептал кто-то на ухо зиме. Принцесса ахнула и снова развернулась, прижавшись спиной к спине Скарлетт. Солдаты сжимали кольцо, словно хищники, играющие с беспомощной жертвой в предвкушении сытного ужина. «Кучка жалких гражданских решила выступить против королевы?» Донеслось из толпы. «Они обречены. Вы разве не знаете, кого королева посылает усмирять бунтовщиков, если их слишком много для ее чар?» Поддержал его другой голос. «Нас!» – хищно выкрикнул третий. «Свою армию!» «Вы хотите сказать своих комнатных собачонок?» – с издевкой спросила Скарлетт, сильнее прижимаясь к зиме. «Домашних питомцев?» Лица солдат перекосились, послышалось рычание. «Присоединяйтесь к нам, и мы победим!» – сказала зима. «Победим вместе!» «А что, если мы присоединимся к вам и проиграем?» – спросила Альфастром. Зима почувствовала пальцы у себя на горле. Ее сердце пропустило удар. «Если вы встанете на нашу сторону», – дрожащим голосом ответила она, – «мы не проиграем». Ее глаза блестели от слез. «Хватит, нам уже и так страшно. Я знаю, что вы не те жестокие существа, которыми притворяетесь. Вас мучили и заставляли быть животными. Но вы люди. Вы граждане Луны. И если вы будете сражаться за меня, я верну вам вашу жизнь. И не говорите, что не хотите этого». Она уже чувствовала на коже горячее дыхание оборотней и видела, как блестят их глаза. Запах крови и пота обступал Зиму со всех сторон. Один из солдат посасывал костяшку пальца, словно ему не терпелось ощутить вкус ее плоти. Петля затягивалась. Прерывисто дыша, Зима подняла руку к горлу, туда, где только что были пальцы солдата, и нащупала колючую веревку, которая все туже же сдавливала шею. Вскрикнув, она попыталась просунуть под нее пальцы, но петля затянулась уже слишком туго. «Маленькая избалованная принцесса!» – прошептал солдат, стоявший так близко, что от его дыхания шевельнулись волосы на голове зимы. Она дрожала, взглядом умаляя пощаде. «Мы не боремся за принцесс, мы играем с ними». «Готова поиграть?» – ухмыльнулся Альфастром.